Глава четвертая. Эмилия. Когда я впервые увидел твое лицо, мне показалось, что солнце взошло в твоих глазах, а твоими дарами темноте и бескрайнему небу были луна и звезды, любовь моя. Когда я впервые поцеловал тебя, я почувствовал, как земля помещается в моей руке, словно трепещущее сердце пойманной птицы. Она была в моей власти, любовь моя. Десять лет. Прошло целых десять лет, переполненных огромным количеством разнообразных моментов, взлетами и падениями, карьерными успехами, знакомствами с различными людьми, свиданиями, разрывами, сексом, поцелуями. За десять лет я не только обзавелась морщинками на лице, но и повзрослела, превратилась в совершенно другого человека, в успешную, уверенную в себе женщину которая не боится сталкиваться лицом к лицу с проблемами и давным-давно научилась контролировать любую, та же самую непредвиденную ситуацию. Но стоило этому мерзавцу запеть одну из моих любимейших песен Роберты Флэк своим уникальным хрипловатым голосом, как весь десятилетний период моей жизни стерся из памяти, я будто снова превратилась в ту наивную, неопытную девочку, которая обожала читать любовные романы, верила в сказки, мечтала о том, чтобы ее личная сказка закончилась хэппи-эндом. Увы, ее ожидал финал полный стекла, который организовал Марк Эндрюс, а сейчас он поет, непрерывно глядя мне в глаза таким взглядом, будто весь текст сингла «The first time ever I saw your face» он посвящает мне. Актерское мастерство угадано высоте, Не поверить в искренность его слов невозможно. И глупая девочка, выглянувшая из самого дальнего ящика моей души, верит. Верит и тает, как всегда таяла рядом с ним, от любого ласкового слова и прикосновения. Вот и сейчас сердцебиение учащается, а по телу расползается идиотская слабость. Если бы не руки Конора, придерживающие меня за талию, боюсь, я бы уже свалилась на пол или сбежала бы из зала. А так я жмусь спиной ближе к своей высокой опоре и залепляю мысленные плеухе малявки Эмилии, чтобы напомнить дури, что выступление Марка всего лишь выступление профессионального артиста. И вроде как я справляюсь. Продолжая улыбаться, откидываю голову на плечо Конора и в уме благодарю Марка за то, что он решил спеть чужую песню а не одну из собственных, которую сочинил сам. поступил он иначе, выдержать его проникновенное пение было бы в разы сложнее, ведь моя наивная сторона, даже несмотря на разбитое сердце, верила, что все его синглы посвящены ей. Глупость редкостная, сейчас я это четко понимаю». Но когда много лет назад купила первый вышедший в свет альбом Эндрюза под названием «Мьюз», я реально верила, что он поет про меня, про нас. Вот дура! Хорошо, что глупость моя длилась недолго, всего несколько дней, до первой же сенсационной статьи о романе восходящей звезды Марка Эндрюза с какой-то сногсшибательной моделью. А через неделю он был замечен в клубе с популярной инстаграмершей – потом страстно целующимся со своей бэк-вокалисткой, а затем Марк опять переключился на модель. В общем, менял он девушек как перчатки, и обо всех его кратковременных связях знал весь мир. Когда я впервые лежал рядом с тобой, я чувствовал близость наших сердец. Я знал, что наша радость заполнит собой мир и будет вечно, любовь моя, продлится вечно. Пропевая последние строчки песни, Марк продолжает смотреть мне в глаза. И я тоже какого-то черта смотрю, раздражаюсь, злюсь на саму себя, но смотрю, не моргая и не дыша. Между нами пара десятков метров и куча народа, но меня все равно пробивает бешеным разрядом непонятных эмоций. Не слышу ни аплодисментов, ни восторженных женских возгласов только чувствую, как что-то крошится глубоко внутри. Железобетонный ящик под названием «Моя первая печальная любовь, по всей видимости». Он не рушится до основания, разумеется, нет, но несколькими мелкими трещинами, безусловно, покрывается, высвобождая те чувства, которые, как мне казалось, уже давным-давно похоронены. Их во мне быть не может. Целая жизнь прошла с тех пор. К тому же я люблю Конора, и только этой любви есть место в моем сердце. Наконец, разрываю зрительный контакт с Марком и поворачиваюсь к любимому мужчине лицом, желая поцеловать его, но, к сожалению, у меня не получается. Конор вдруг убирает руки с моей талии и чуть отстраняется, чтобы снова вытащить вибрирующий телефон из кармана брюк. Как же я его ненавижу! «Может, хотя бы сегодня ты позабудешь о работе?» Сдержанно спрашиваю я, хотя жуть как хочется вскрикнуть. Особенно, когда Конор смотрит на экран айфона, а потом устремляет на меня полный сожаление взгляд. «Прости, милая, на этот звонок я не могу не ответить. Это очень важно. Я отойду буквально на пять минут и тут же вернусь. Обещаю». Он коротко целует меня в губы и спешно уходит в сторону террасы. Шикарно! Моя главная опора оставила меня одну на нашем празднике, переполненном его важными дяденьками и ликующими фанатками Эндрюза. Единственным моим желанием сейчас является сбежать отсюда и побыть в одиночестве. Если так подумать, какого черта я должна отказывать себе в этом? Не должна. И не собираюсь. Бегла, оглядев зал, И, поняв, что гости общаются между собой, а Марка после выступления предсказуемо окружила толпа леди. Я беру с подноса мимо проходящего официанта бокал с шампанским и направляюсь к кабинету Конора, всей душой надеясь, что по дороге меня никто не остановит. Однако не тут-то было на полпути на моем горизонте появляется мама, и вместо дружелюбного приветствия она хватает меня за локоть и уводит в сторону, где поменьше народа. «Эмилия, это как вообще понимать?» Пылким шепотом выдает она, что он здесь сделает. Как ты только додумалась пригласить его сюда. Совсем умом тронулась. Я не спешу отвечать, наполовину опустошая бокал, а затем усмехаюсь, визуализируя мамино шокированное лицо в тот момент, когда Марк присоединился к музыкантам на сцене. Я не тронулась умом. И представь себе... Увидев здесь Марка, я была в таком же шоке, в каком пребываешь ты. Не поняла. Что ты такое говоришь? Этот наглец, что ли, явился сюда без приглашения? Почему охрана его еще не выбросила из дома? Что за беспредел? Расслабься. Было у него приглашение. И не абы от кого, а от самого Конора. Это он его пригласил. Для меня. Чего? Того. Марк – мой подарок на свадьбу. Я чуть не давлюсь новым глотком шампанского, когда вижу упавшую челюсть мамы. Сейчас я даже начинаю отчасти понимать довольную физиономию Эндрюза. Я ведь наверняка выглядела так же смешно, если не еще хуже. Как он только не заржал в голос. Осел. Что значит твой подарок на свадьбу? Эмилия, ты бредишь? Ты сколько бокалов уже опустошила. Может, пора останавливаться? Сегодня же важный вечер. Конор так много сил и денег вложил в его организацию. А ты ни с того ни с сего решила все испортить? Ты же знаешь, как для него важно не ударить лицом в грязь перед этими людьми. За что ты так с ним? Он же с тебя пылинки сдувает, а ты не ценишь. Оно ну быстро отдай бокал, с тебя хватит. Руки убери. Сижу я тихо, но достаточно злобно, чтобы мама вмиг отмела затею отобрать у меня шампанское а после просверливаю ее строгим взором. Во-первых, это мой первый бокал. Во-вторых, даже если бы он был десятым, не тебе решать, когда с меня хватит. Я не маленькая девочка и знаю свою норму. А в-третьих, делаю паузу и показательно опустошаю бокал до дна. Если не веришь моим словам, то иди найди своего любимого зятя и сама спроси у него, что именно здесь забыл Марк, и будь добра. И слова не говори Конору о нашем прошлом. Если потребуется, я сама ему обо всем расскажу. А ты не вмешивайся. Заканчиваю я категоричным тоном. Ставлю бокал на ближайший стол и покидаю зал. Ничего не отвечая на мамин вопрос. Куда ты, Эмилия? От всего этого светского цирка подальше. А от мамы так тем более хочется скрыться. Ничего хорошего от нее я все равно не услышу лишь еще больше упреков в том, какая херовая я девушка, невеста, начальница, дочь и так далее. Для нее я была идеальной дочерью, только когда я всегда и во всем слушалась ее, так сказать, ходила по струнке, а стоило мне отбиться от рук, так все. Ее разочарованию во мне не было предела, и даже спустя много лет Несмотря на все мои достижения и значительный успех в бизнесе, она постоянно находит причину обвинить меня в чем-то. И в последнее время этой причиной является Конор. Мама души в нем не чает, любит его как родного сына и всегда встает на его сторону в любом вопросе. Я же для нее всегда и во всем виновата. И случившийся только что выпад в мой адрес – прекрасное тому подтверждение, но мне плевать. Пусть наезжает на меня, сколько хочет. Я давно уже привыкла пропускать мамины слова мимо ушей и не принимать ее обвинения близко к сердцу. Естественно, я очень люблю маму, но позволять ей управлять моей жизнью, как в детстве, не собираюсь. Все это давно в прошлом. К счастью, на пути к кабинету мне никто больше не попадается. Я быстро добираюсь до него и спасаюсь в долгожданной тишине. В комнате, выполненной в стиле модерн, царит приглушенное освещение, исходящее от нескольких настенных ламп и окон. Подхожу к одному и открываю его на распашку, пуская в помещение, пропахшее пряным парфюмом Конора, теплый летний воздух. На улице уже стемнело, но десятки ночных фонарей позволяют рассмотреть каждый закуток живописного сада. Садовники справляются со своей работой на все сто. Кусты, как всегда, подстрижены, трава скошена, а клумбы заполнены пестрыми цветами. Во владениях Конора вообще нет недобросовестных работников. Таких он чует еще на старте или же выгоняет при первой же малейшей оплошности. Блэк всегда очень строго подходит к выбору персонала и тех людей, которых намеревается впустить в свою жизнь. Так какого черта, спрашивается, он самолично сегодня впустил в свой дом Эндрюза? Конор же на дух не переносит ветреных, наглых и сумасшедших товарищей. Неужели этому паршивцу и моего серьезного жениха удалось очаровать? Или же Конор настолько желал меня обрадовать, что решил ненадолго закрыть глаза на свое непринятие таких кадров, как Марк? Не знаю. И подумать дольше над этим вопросами мне не позволяет звук открывающейся двери. Это он. Это он вошел. Я не вижу, так как стою к двери спиной, а только чувствую. Не понимаю, каким образом, но я, черт побери, чувствую его даже с расстояния. Всем телом и душой. Дыхание спирает. Мурашки атакуют кожу. Электрические импульсы пролетают от затылка до пят по каждому позвонку, сверху вниз и обратно. Они обжигают, поднимают все волоски дыбом и врезаются огненной стрелой в самый центр сердца, в точности, как это описывают в долбанных романтических книжках, когда главные герои встречаются после долгой разлуки. Но мы не главные герои. Мар не главный герой моей жизни, а всего лишь мерзкий призрак из прошлого который по неведомым мне причинам спустя столько лет решил напомнить о себе. Но мне не нужно напоминание, мне ничего от него не нужно, и я сейчас же дам гаду об этом понять. Переполненная уверенностью и злостью, я расправляю плечи и плавно поворачиваюсь к нему лицом, глаза в глаза. Сцепляемся, горим, взрываемся, температура в комнате резко повышается. Спина покрывается потом, воздух становится таким густым и плотным, каким бывает во время грома. И кажется, в моих ушах он и впрямь раздается, когда Марк раздвигает губы в сексуальной улыбке и произносит «Ну привет, Милли».